Интерлюдия седьмая. Безумец, гений, король. Трувян по праву занимал пост командующего силами Гирики. У него был большой военный опыт. И в их королевстве, в отличие от сумасшедшего Кимбера, король не обязан быть гением войны. Сначала Трувян скептически относился к новым задумкам, которые им навязал король Кимбера Элим. Но после того, как удалось с минимальными потерями разгромить целый легион, старый военачальник проникся уважением к молодому монарху. Пусть тот и безумен, пусть иносится со своим вшивым пророком, но голова у него варила. Как говорится, «Хочешь быть гениальным, стань безумным!» Генералы Трувиана только закончили доклад о пробном штурме врат императора, И он уже хотел отдать приказ накрыть походные столы для вечернего пиршества, когда в шатёр вошли четыре человека. Сначала старый вояка нахмурился, ведь это неслыханно, чтобы незнакомцы шастали по лагерю, но потом узнал долговязую фигуру в центре. Незнакомец стащил с головы капюшон плаща и подтвердил его догадку. «Сам Элим, чтоб его имели имперские боги!» «Ваше Величество!» — слегка согнул спину трувиан «О, не стоит. Я не люблю церемоний. Просто Элим. Если ты не против, я тоже буду звать тебя по имени». Военачальник кивнул. «Трувиан, какие мысли у тебя по поводу дальнейшей осады? Я думал предпринять еще 3 четыре обманные атаки в течение двух ближайших недель. Как раз сокращу поголовье этих сучьих баронских выкормышей. А за это время как раз подойдет обоз с артиллерией». Король покивал своей обритой головой. «Логично. Даже слишком. Но, боюсь, нужно действовать быстрее и наверняка. Для штурма я дам тебе пять тысяч своих ребят. Самых отчаянных. Также еще пятьдесят магов и всех охотников за семенем». «Большие силы», — кивнул Трувиан. «Но пушек они не заменят. Лезть на стены будет себе дороже». «О, не волнуйся, Трувиан. От стен мы быстро избавимся». Старый военачальник поднял брови в удивлении. «Надеюсь, у тебя остались пленные?» «Да, мы привели с собой пару десятков имперских собак из разбитого легиона». «Отлично. Я хочу подсократить их поголовье». Король нехорошо усмехнулся. «Как говорил пророк Эмбера, в крови есть сила». «Думаете, если их перебить у ворот, то легион север откроет их?» «Нет». Думаю, что мои маги, произведя над ними несколько кровавых и неприятных, не спорю, манипуляций, сметут городскую стену, как бумажную. Штурм назначим на завтра в полдень. Своих волков я поведу сам. Трувиану оставалось только кивнуть. Чтобы этот безумец не затеял опять, он уже доказал, что его идеи работают. Да и спорить с ним себе дороже. Значит, будет ему штурм. И пустите имперцы умоются кровью.